Глава тридцать пятая. Я не нахожу себе места. Потрясенный, не понятый никем, не имеющий, да и не ждущий поддержки ни от кого, я почувствовал нечто похожее на привязанность к нашему доброму коню по кличке Кикумс. Так случилось, что Кикумс... оказался едва ли не единственной лошадью, способной выдержать мой вес, и по какой-то непонятной причине наша взаимная привязанность вспыхнула именно тогда, в те дни, недели и месяцы моего великого горя. И я не мог ездить ни на какой другой лошади, и Кийкум не желал подставлять спину никому, кроме меня. Этот славный конь был ревнив, как пёс, и грозил затоптать и покусать любого, кто приближался к нему, когда я был в седле. Жатва проходила нынче без особой радости, не то что всего лишь год назад. Урожай был богаче, но худшего качества. Я работал как вол весь световой день, а мрачные размышления о своей судьбине откладывал до темноты. Но приходила ночь, и... И я, истомлённый трудом, уже не мог думать о Лорне, перебирая в памяти её жесты, слова и поступки. Я лишь мечтал о ней, и светлый образ её представал перед моим внутренним взором, благословляя мой покой до первой утренней зарницы. Тягостно и одиноко было мне в родном доме без Лорны и Анни, и после ужина мне уже не хотелось, как в прежние времена, посидеть у огня и покурить трубочку. Лиззи никогда не сочувствовала моей любви к Лорне, и хотя я уже говорил об этом, Лиззи могла предстать на редкость приятной особой, когда ей того хотелось. Сейчас ей не хотелось, и она предстала на редкость неприятной особой, насмехаясь над Лорной и отпуская по поводу и без повода в ее адрес колки и шуточки. Матушка охладила ко мне и заметно отдалилась от меня. Я было вообразил, как она придёт ко мне со своими уговорами и ласками, и предчувствовал, с какой досадой их восприму, но она не пришла, и от того мне стало ещё досаднее. Вот и получилось, что мне не с кем стало поговорить о Лорне, тем более, что капитан Стиклс отправился куда-то на юг. А что касается Джона Фрая, можно ли было открыть душу этому простофиле и подкаблучнику? И вот, почувствовав, что оставаться со своим горем наедине мне уже не в моготу, я сразу же, как только сжали пшеницу, на следующее же утро в пять часов, оседлав Кикумса, отправился в Моллинский приход, где проживала моя любимая сестренка Анни. Я уехал, не сказавшись матушке, в надежде, что она, взволнованная моим внезапным исчезновением, подобрее отнесётся ко мне после моего возвращения. Кикумстак бодро понёс меня вперёд, что уже к 9 часам я был у Анни. Она встретила меня на пороге дома. "Ну, сестрёнка, как к тебе относится Том?" первым делом спросил я, обнимая Анни. "И ты ещё спрашиваешь?" с мягким укором отозвалась Анни, а потом вдруг улыбнулась, и глаза её засияли от счастья. Том самый добрый, самый одним словом самый лучший из всех мужчин. Не хмурься, Джон, не строй себя ревнивца. Всяк из вас хорош по-своему, но у моего мужа есть особый дар благородство характера. Сказав это, Она взглянула на меня с видом человека, открывшего нечто чрезвычайное, да то ли ему совершенно неизвестное. "Чертовски рад слышать это", сказал я. "Сделай так, чтобы он никогда не опускался ниже нынешнего уровня, и не давай ему ни капли виски". "Да-да, конечно, братец", торопливо промолвила Анни, явно не желая говорить на эту тему. "А как там Лизи?" Кажется, 100 лет прошло, с той поры, как мы виделись с тобой в последний раз. И за это, полагаю, нужно благодарить твою Лорну. Можешь благодарить её за то, что видишься со мной теперь, с досадой сказал я, и видя, что по лицу Анни пробежало облачко тревоги, добавил: Можешь также благодарить и самого себя, потому что я знаю, какая ты у меня добра, и потому только с тобой я могу говорить о Лорне. Все женщины в нашем доме с ума посходили. Даже матушка относится ко мне совершенно постыдно. Что касается Лизи, здесь я остановился, подыскивая какое-нибудь выражение, достаточно сильное, однако не настолько, чтобы оскорбить слух Анни. Ты хочешь сказать, что Лорна уехала от вас? С великим изумлением спросила Анни. Уехала? Не то слово. Я вообще больше никогда не увижу ее. Видя, в каком я состоянии, Анни ввела меня в дом, и мы уединились в комнате, где нам никто не мог помешать. Я гляделся вокруг, и как ни был я расстроен, я не мог не заметить, с каким отменным вкусом построен и обставлен дом. Мы, эх, смурцы, народ простой». Было бы тепло да сытно, а там хоть трава не расти. Сквайр Фаггус, напротив, умел ценить красоту, ибо повидал свет и побывал в кругу усильных мира сего. «Господи!» — воскликнул я в восхищении, забывая на минуту о своих горестях. «Ничего подобного нет у нас на Плаверс Барроуз, да и у дядюшки Бена в Далвертоне тоже». Надеюсь, Анни, всё это приобретено честным путём. Неуклюже пошутил я, стараясь хоть как-нибудь развеять одолевшую меня тоску. Развеуси дело бы я на этом стуле, не будь он моим собственным, ответила Анни, покраснев, но не обидевшись на меня, потому что она прекрасно поняла моё состояние. Но что случилось, Джон? И щёки у тебя валились, и сам ты на себя не похож. — Нет, кажется, мне действительно придется вернуться домой, если женщины обращаются с моим братом так дурно. Мы всегда держались вместе, Джон, и ты знаешь, так оно всегда и будет. Что и говорить. В тот день я наворчался в сласть, а когда на душе стало чуть легче, я рассказал Анне во всех известных мне подробностях, как от нас уехала Лорна. — Нет... Не увидеть мне ее больше, — горестно повторил я, заканчивая свою историю. — Не говори так, — сказала Анни, — все у тебя будет хорошо, и Лорна от тебя не откажется. Поверь мне, это не пустые слова. Я женщина и знаю, что говорю. — Так что мне теперь делать? — спросил я. — Да. Об этом я посоветуюсь с моим дорогим Томом, ответила Анни. Рассказ мой увы не вызвал у Тома должного сочувствия, но лишь послужил поводом лишний раз показать нам ничтожным людишкам, что его Тома не смутишь ни при каких обстоятельствах. Я знал, что всё так и будет, не моргнув глазом заявил он. И если бы вы, друзья мои, удосужились посвятить меня в это дело раньше, я бы уже давным-давно пролил на него свет. Из дальнейших расспросов выяснилось, что свет, который собирался пролить мастер Фагус, довольно мутен, ибо давнее знакомство Томаса с Лорной ограничивалось тем, что он остановил карету её матери у деревушки Боулхем на Бемптонской дороге. За день до того, как я повстречал леди Дуглз с детьми, на выезде с постоялого двора в Далвертоне, не обнаружив в карете никого, кроме женщин и детей, Том Фагус учтиво позволил графине следовать дальше. А драгоценным ожерельем он, конечно, не ведал ни сном, ни духом. Да, настоящая была леди. уж я-то знаю в этом толк, сказал Том, заканчивая свой рассказ. Я ей, Богу, люблю, дам из высшего света. Анни, не претендуя на принадлежность к сливкам общества, с подозрением посмотрела на супруга, а затем, переборов себя, тихо сказала. Да о том, и чувствую, многие из них любили тебя. Замечание жены лишь подлило масло в огонь, и сквайр Фаггус, махнув рукой на приличие, Продолжил свое хвостовство. Тут уж меня пробрало окончательно, И я, решив осадить не в меру расходившегося родственника, сказал «Опомнитесь, дорогой Том, ваши разбойные дни давно миновали. Вы женились на дочери честного человека, И подобные речи не для ее ушей. Умный-то вы умный, Том Фаггус, а все же глупец». «Коль скоро путаете свои преступные наклонности с фермерством?» «Нет уж, сэр, либо то, либо другое, потому что заниматься тем и тем одновременно никак не получится. А уж хвастаться своими успехами у женщин в присутствии жены... Хе-хе, э, да что там говорить!» Я не стал бы читать Тому строгих проповедей, но уж очень мне хотелось высказать ему всю правду в глаза, И Том надо отдать ему должное, выслушал меня не перебивая. Хорошую ты мне задал трёпку, Джон, промолвил наконец Том хриплым голосом, подавая мне дрожащую руку. Но как бы там ни было, всё, что ты сказал, чистая правда, и я поразмышлю над этим, когда ты уйдёшь. И если бы за всю жизнь ты не совершил ничего хорошего, то сегодня, Джон, брат мой, ты бы с лихвой восполнил все прошедшие годы. Огорченный, что зашел слишком далеко, я молча вышел, оседлал Кикумса и с облегчением вздохнув, вылетел из усадьбы на вересковую пустошь. Поймите, любезные читатели, единственно только ради бедной Анни Я выбранил её супруга столь бесс церемонно и даже резко. Все мы в нашем семействе знали, что если бы на томом одержали верх его прежние привычки, это разбило бы сердце Анни. И для того, чтобы этого не произошло, нужно было не потакать тому, не льстить ему, но представить ему его прошлое в истинном, неприглядном свете, а отнюдь не в героическом. к чему, как я понял, у сквайра Фаггуса была явная склонность. Однако хватит о нем. Хикумс вынес меня на вольный простор, и когда неприятный осадок, оставшийся во мне после визита к Анне, улегся, я снова почувствовал свое одиночество. Куда податься? Где меня поймут? И я решил отправиться в Далвертон. Правда, это удлиняло моё путешествие на 8 миль, но для такого сильного молодого коня, как Кикумс, выдерживавшего мой вес, это были сущие пустяки. Я уехал от Сквайра Фагуса и Анни гораздо раньше, чем намеревался, и у меня ещё оставалось уймы времени. Решено. Я еду в Далвертон. Когда я появился в городке, Рут как раз шла по улице с корзинкой в руке, возвращаясь домой с рынка. "Здравствуйте, кузина Рут", поприветствовал я её. "А ведь вы здорово подросли за последнее время. Честное слово, подросли". Рут просто расцвела от такого комплимента и, несмотря на все мои предостерегающие знаки, протянула мне ручку. Но едва её пальчики коснулись меня, как Кикумс повернулся к ней и цапнул ее за левую руку. Бедняжечка! Она вскрикнула от боли не своим голосом. Я ударил Кикумса в глаз изо всей силы, и этот глаз закрылся навсегда. Увы, упрямый конь по-прежнему не отпускал руку. Я снова ударил его, а на этот раз в челюсть, а затем подхватил малышку правой рукой, и посадил на седло впереди себя. Кикум, шатаясь от побоев, попятился назад. Проклятый конь! Я готов был просто убить его, потому что Руд, очнувшись в седле, тот же потерял сознание. Правой рукой я натянул поводья так, что чуть не оторвал Кикумсу нижнюю челюсть, и одновременно вонзил ему шпоры в бока, словом преподал ему хороший урок. И потому, когда мы доехали до вершины холма, где стоял дом дядишки Бена, бедный конь был рад-радёшеник остановиться. Каждая жилка его мощного тела билась и трепетала, и огромная голова бессильно опустилась вниз. Я тут же соскочил с коня и, подхватив Рут, отнёс её к ней в комнату. Испуганная и ослабевшая, она медленно пришла в себя, И я, обрадованный, что все обошлось, по-родственному поцеловал ее. «Милая», — сказал я, — «как он вас, однако, искусал! Покажите-ка мне вашу бедную ручку». Рут, не жиманясь, закатила рукав и обнажила ручку скорее для того, чтобы самой посмотреть, что там случилось, чем для того, чтобы разжалобить меня. Я взглянул. Чуть выше локтя виднелись кровавые отметины, оставленные зубами кикумса. Ужасно. Я поднёс раненую ручку к своим губам, чтобы остановить кровотечение и высосать из раны яд. Рутка к моему великому удивлению поспешно отдёрнула руку. Я знал, что укус лошади опаснее укуса собаки и даже кошки, но в своей торопливости я упустил из виду что Рут может неправильно истолковать мои действия. Однако опасность была столь велика, что я решил не обращать внимания на её чувства. Не глупите, кузина Рут, сказал я, охватив её руками так, что она уже не в состоянии была пошевелиться. Яд всё больше проникает в вас с каждой минутой. Неужели вы думаете, я делаю всё это ради собственного удовольствия? Когда она поняла свою ошибку, её личика залила краска такого стыда, что мне и самому стало неловко смотреть на неё. Я отсасывал кровь из раны до тех пор, пока укушенное место не побелело. Когда дядька Бен вернулся домой и обнаружил у себя нежданного гостя, он взглянул на меня весьма недружелюбно, не только потому, что я отказался копать золото, Но и потому, что я послужил причиной ссоры между Саймоном Карфиксом и дядюшкиными компаньонами, обманом разлучившими Карфикса с собственной его дочерью. Дедушка, да ведь я к Узэно ридду жизнью обязана, со слезами на глазах воскликнула Рут и показала раненую руку. Взор дядюшки Бена потеплел. На всём белом свете Маленькая внучка была единственным существом, которое он любил, любил без памяти. Чтобы хоть как-то развеселить Рут, я подробно описал, какая красивая мебель в доме у Анни, а потом совсем незаметно для меня самого так получилось, что я рассказал Рут о собственных невзгодах и о внезапном отъезде Лорны. Больше я её никогда не увижу. И мне нужно сделать всё, чтобы забыть свою любимую. Благородный титул ставит её слишком высоко надо мной. Закончил я свой рассказ, стараясь произнести последние слова как можно равнодушнее. Нет, наверное, мне вообще не стоило упоминать о Лорне, но в лице Рут было столько доброты и участия, что я просто не мог остановиться. «Вы не должны говорить так, кузен Рид», — мягко сказала Рут, отводя от меня взгляд, — «никакая, даже самая благородная леди не может стать выше мужчины, чистого, храброго, сильного, и если ее сердце стоит того, чтобы им обладали, она никогда не позволит вам бросить ее из-за того, что она богата и знатна». Последний в словах Груд послышалась горечь, и я почувствовал, что ей всё труднее поддерживать разговор, но боже мой, с кем ещё в то время я мог поговорить так, как с ней? И я спросил её лишь не раз, доказав этим, какие мы мужчины в сущности себя любцы. Дорогая кузина, что же вы мне посоветуете? Мой совет сказала Рут, поднимая на меня глаза, и во взгляде её я прочёл не робость, а великую гордость. Мой совет: делайте то, что должен делать всякий мужчина, если он хочет завоевать сердце прекрасной девушки. Если она не может послать вам знак и не может вернуться к вам, потому что не вольна в своих поступках, последуйте за ней сами. Не отступайтесь от неё. Ухаживайте за ней. Дайте ей почувствовать, что вы не из тех, кого можно забыть. И тогда быть может, она с не зайдёт. То есть я хочу сказать, смягчиться. Смягчиться, но я никогда не давал ей повода быть со мной суровой. Никогда. Даже мысленно я не отказывался от неё. И разве я смог бы? Разве её сравнишь с кем-нибудь? Тогда сделайте всё, чтобы она думала о вас то же самое. Всё. Больше я не в силах подавать вам советы. Рука болит нестерпимо. Простите меня, кузен Рид, и не сочтите неблагодарным. Передайте привет Лиззи. Господи, комната плывёт под ногами. С этими словами бедная Рут упала на руки вовремя подскочившей Салли, горничной. Только теперь до меня дошло, как страдала Рут в течение всего нашего разговора. Дав слово Рут, что я непременно проведу её и заберу Кикум с собой, как только закончится жатва, я вышел из дома и широким шагом двинулся в Плаверс-Барроус через вересковую пустошь. Нет слов передать радость матушке, потерявшей всякую надежду на скорую встречу со мной, когда я, наконец, появился на пороге родного дома. А она-то думала, что я, обиженный ее холодностью, бросил все и отправился в Лондон на поиски Лорны.